Глава сорок пятая. Аль на такое понебратство с рукопожатием только фыркнул, хотя про обычай такой слышал. Но потом решил, что раз уж над ним веселиться решили, то почему бы ему не позабавиться. Схватил протянутую руку и прокусил запястье. Глотнул солоновато-сладкой крови, облизнулся, потом рану лизнул. Ухмыльнулся в лицо оборотню и озадачился. Тот не напуганным, а довольным выглядел. Но объяснить, что там в его черепушке за мысли шуршали, психованный людозверь не успел, прислушался. Аль и сам почуял, что опять их выследили, меховые уроды, чтобы век в четырёх лапах путаться. «Как действуем?» Шазим пока не обращался, на Аля смотрел. «Я их в лесу уведу, а там...» «Они тебя до леса ещё нагонят и загрызут». фыркнул презрительно Ферянши. «Но давай попробуем. За тобой им веселее бежать будет. Подумают, что дичь загоняют. Только как можно дальше их от живых уведи. А потом я выпрыгну». Жаль, конечно, зверька. Забавный вроде. Но если стая на него отвлечётся, то и правда подальше от деревни убежит. А в лесу и попеть для них можно. Волк помчался прочь, чёрный, почти невидимый, в темноте. Серебряная стая, уже заметная взгляду, а не только запахом и шумом различимая, рванула вслед за ним. Псы безмозглые. Им же, небось, чётко велено охотиться только на двоих, рыжую дурочку и ферянши, тоже не от большого ума с нею связавшегося. И ведь привык к тому, что эта ненормальная теплокровная всегда рядом. Без неё скучно уже. Смешная она. И зверушка эта её, забавная. Ладно уж. Можно попробовать не убивать чёрного. Вдруг получится. К тому же он на вкус ни на людей, ни на серебряных не похож. Последних-то Дарси вампирской кровью откармливает. Не своей, конечно, а выбракованных образцов. Но на вкусе всё равно отражается. Словно сам у себя кровь пьёшь. Аль выждал, пока стая опять скроется из виду. И только потом побежал следом. Медленно, чтобы не сразу догнать и запахом не привлечь. но ну и когда решил, что уже достаточно далеко от деревни оказались, обогнал и выпрыгнул навстречу из темноты, как и обещал. Правда, чёрный волк уже дышал загнано, потому как мчался из последних сил. И при этом, несмотря на преимущество в начале, серебряные уже почти кусали его за хвост. Отбежать далеко он не успеет, а главное, не сможет. Значит, такая у него судьба. Сдохнет зверёк от его песни. Ну или не сдохнет. «Уши затыкай!» Выдохнул прямо в чёрную морду, откидывая волчье тело как можно дальше. А сам встал, широко расставив ноги. Заложил руки за голову, поднял лицо к небу, улыбнулся звёздам и запел. Песня лилась сама по себе, без слов, заунывно грустная, от души. Чтобы в каждом из крутящихся вокруг зверей проснулись самые важные — самые глубинные воспоминания. Те, которые обычно стараются забыть, затереть, понять неправильно, принять за счастливые. Песня Баньши поможет им прозреть, увидеть безысходность своего существования, осознать, что они всю жизнь страдали и получить облегчение перед смертью. Закончив петь, Аль улыбнулся, оглядев усеянную серебряными телами поляну. Пир. Его снова ждёт пир. Нет, к Дарси он не вернётся, там так вкусно не кормят. Хотя если отец перестанет за ним охотиться и прекратит присылать своих оборотней, тогда, чтобы вкусно поесть, придётся что-то придумывать. А пока Дарси наивно думает, что Аль не будет петь рядом с человечкой, или ещё не понял, что сын вошёл в полную силу. Скорее, второе. Не отследил и упустил из виду, что Аль смесок, А значит, развиваться будет не так, как положено баньше или вампирам, а по-своему. Вот и присылает своих оборотней на верную смерть, заодно подкармливая ими сына. А после каждого такого пира сила внутри только увеличивается. Сначала Аль тщательно выедал содержимое черепов, разбивая их, как орехи, найденным неподалеку камнем. Потом уже лениво вылизывал самое вкусное, а последние тела почти не трогал, не лезло уже. наелся. Психованный валялся чуть поодаль от растерзанной горы трупов. Аль, сыто жмурясь, подошел и пнул парня ногой. Почему тот обернулся в человека, непонятно. Но самое непонятное было то, что людозверь был живой. Полуздохший, конечно, вялый, без сознания, но теплый еще. И сердце билось. Тайна открылась после того, как Аль притащил тело парня в деревню и, швырнув на крыльцо, вызвал эльфийского ухажёра Рыжей Фейри. Тогда и выяснилось, что психованный себе забил уши смесью мха и живицы, смолистой вязкой массы на деревьях, поэтому и выжил. Так что часу не прошло, как эта забавная зверуха оклемалась, но бодрости у него не прибавилось. Зевал так, словно собирался проглотить луну в небе. Аль оставил теплокровных тормозов ругаться шёпотом. Ушастый почему-то обиделся, что его побегать не позвали. Вот мороки бы у него было свои уши с малой имхом забивать. А ещё веселее было бы смотреть, как он потом это всё выковыривал бы. Дурень. Идеальная пара для рыжей. Как подбирала. Акита, к утру в тепле отоспавшись, сразу засобиралась Оль-Ара спасать. Но тут уж даже Керан её глупышкой назвал. А зашедший днём Аль, как обычно, дурочкой приласкал. но согласился, что раз лучше стало, надо в лес уходить или деревню менять, потому как тут их уже нашли, а значит, вот-вот образец какой придёт. Кер всё настаивал отнести Акиту подальше от гор, но и сама девушка, и Аль против были. Зная Дарси, Ферянша даже не сомневался, тот всех ловить будет, не простит побега из своего замка. И одно дело рыжую по домам в окрестных деревнях прятать, а самому поблизости крутиться. Такое он понять мог. Но акита упиралась, переживая, что людей подставят И совсем другое — отправить её куда-то далеко, чтобы их и там нашли. Тут оборотни до да образцы своими ногами ходят, поэтому и чует он их заранее. А где подальше — их выследят. Портал старый маг откроет, и оборотни прямо на них оттуда и выпрыгнут. Алим споёт, конечно, но и рыжую этим погубит. А Акито уходить далеко не хотела, потому как дело до конца не сделано. Оль-Ар там какой-то в замке. Вот с чего она взяла, что он именно там? Когда Ферянша напрямую этот вопрос задал, девушка задумалась. На Кирана растерянно посмотрела и смущённо плечами пожала. Старый маг намекнул. Сказал, что Дарси любит смесков — со странными всякими возможностями коллекционировать, и потом про Ольара упомянул. Ну и звал же он идти его спасать. Тут Акита то ещё раз на Кера взглянула, словно ища поддержки. Старый Макс с Дарси вместе уже давно. Решил Аль своими знаниями поделиться. Это он ему камней переговорных натаскал, чтобы общаться удобно было. А ещё между ними уговор. Все эльфы найденные. уходит к старику, а тот, бродя по миру, других существ для Дарси помечает и сообщает, где искать. Ну и потом оборотнем портал открывает. «Найденные эльфы?» — насторожился Кир. «Это как? Эльфов же по миру много раскидано, полукровок и чистокровных, от которых отказались. Вот их-то придурок старый и собирал у себя где-то. Они ж не все сразу с радостью за ним бежать готовы были. Так что он кого обманывал, кого силой скручивал, кого оборотнем поручал захватить. А потом в замке с Дарси это дело отмечали и друг перед другом хвастались. «Тогда я не понимаю ничего», расстроилась Акита. «Почему ты раньше мне всё это не рассказал?» «И что бы это изменило?» пожал плечами Аль. «Пока мы по лесам скрывались, это всё неважно было. Вот теперь важно». когда ты всерьёз в замок возвращаться собралась. То есть, выходит, Оль-Ар у старого мага? А Кирана с Фанинейлом он тоже к себе увести хотел. И не Нора, но... Тот девушку озарила. Соль же тоже эльфийских кровей, а старик его Дарси собирался отдать. Соль — это кто? — уточнил Аль. А когда выяснил, что брат Акиты, фыркнул чуть презрительно, как всегда. Так потому и отдаёт, что он у тебя парень Фейри. Цветочный Фейри. Редкость же. А Оль-Ар ваш — обычный полукровка, так что... Тут Керан нахмурился, долго-долго волосы теребил и потом выдал. А кто в этой паре главный? Кто должен был выбирать, кому Оль-Ар достанется? Тащилишь его оборотника Риташи к вампиру. Это тебе кто-то сказал или сам решил? С ехидством уточнил Аль. Кер даже огрызаться не стал. Снова задумался. Потом даже плечами передёрнул от раздражения. Сам сходилось всё удачно. Да ещё и старик Мак с предложением идти Оль-Ара спасать. Так вот, оборот не ударся, твари продажные. Я сам их подкупал иногда. За право моей крови попить они мне отлавливали вкусняшек свеженьких. На этом месте все остальные собеседники Ферянши поёжились. Даже Керан, единственный из них троих, не видевший, как альпирует. Маг тоже найдёт уж чем расплатиться, не сомневайся даже. Так что вполне мог всю стаю нанять на себя подрабатывать и Дарси при этом рассказывать, что какое-то важное задание выполняют. Но они и правда что-то мутили в нашем городке. Влез в разговор мрачный Шазим. Вроде и времени много прошло, а всё равно царапают душу воспоминания о Кариташе. Не зря же так долго там крутились, будто выслеживали кого-то. «Может, сына Маидлора?» — предложил Кир. «Тогда понятно, зачем тому золотая подвеска понадобилась. От отца своего старого защищаться. В заповедник эльфийский не хотел. По городам человеческим гулять нравилось и женщин насиловать. А самому Маидлору она зачем?» заинтересовалась акита Шазим рассказывал, что старик подвеску хотел, и потом ругался сильно. Так может, старику она для защиты от эльфийки и магички понадобилась? Сначала на эту подвеску сына ловил, а когда понял, что упустил, решил саму подвеску забрать. Продолжил рассуждать Керан. Вроде как все действия разумно выглядят, вряд ли нам какие другие подробности расскажут. Да и не интересно они мне. признался парень и вздохнул. «Мне понять, где Оль-Ара искать».